Там вся власть советам, здесь вся власть протофису. Что лучше? Эти и многие другие вопросы вызывали смуту в умах и приводили в уныние офицерство и учащуюся молодежь, почти единственный контингент защитников Киева. Да и мудрено было им разобраться в украинской проблеме, когда в среде со значительно... Большим политическим кругозором, например, в самом ядре Союза Возрождения России, возникали такие недоуменные вопросы. Кому помогать? Социальные реакции, воплощаемые Скоропадским и защищаемой немцами, или демократическому движению украинцев, идущих с максимализмом не только социальным, но и национальным? и открывающих дорогу максимализму настоящему, советскому. В результате Союз выпустил воззвание против Гетмана, требуя создания демократической объединенной власти на Украине и предостерегая от оказания помощи Гетману. Среди защитников Киева эти вопросы для одних были действительно вопросами совести и долга, Для других, вероятно, большинства, благовидным прикрытием своему оппортунизму или малодушию. И в киевских казармах, общежитиях и на позициях у жулян царило подавленное унылое настроение. Люди жили в области фантастики и нервирующих слухов. Это настроение усугублялось еще потрясающим неустройством, в организации, снабжении, довольствии, особенно на позициях. Там люди приходили к сознанию своей полной заброшенности и беспомощности. Вопрос решили немцы. 30 ноября в Казатини между германским командованием и Петлюровским штабом был заключен второй договор, в силу которого немцы обязались не препятствовать вступлению в Киев войск Украинской Народной Республики. Взамен этого им была обещана взаимная дружественная работа, содействие их эвакуации, в частности, десяти транспортных поездов по трем направлениям через Пинск, Сарны и Казатин. Удельный вес директории после многих месяцев сотрудничества был хорошо известен немцам, но этот исход обещал облегчить трудное положение немецких оккупационных войск и вместе с тем создать большие затруднения державам согласия. Когда немецкие батальоны, прикрывавшие Киев, прошли сквозь расположение киевских дружин, все поняли, что наступил конец. По инициативе Национального центра общественной организации, считая дело проигранным, обратились к председателю правительства Гербелю с предложением поднять открыто над защитниками Киева флаг добровольческой армии, передать командование генералу Ламновскому и разработать тотчас же вопрос об отходе из Киева добровольческих дружин. Гербель Ответил, что у него все готово, что директория пойдет, вероятно, на условие разрешить выезд всего правительства всех желающих и добровольческих частей на Дон. У меня все готово. Не мешайте только довести дело до благополучного конца. Течение событий не соответствовало официальному оптимизму. 1 декабря... Галицийские сечевики Коновальца сбили киевские дружины и в тот же день к вечеру вошли в город. Гетман 1 декабря подписал акт отречения и скрылся в Германию. Правительство рассеялось. Князь Долгоруков сдал войска на капитуляцию без всяких условий и отбыл в Одессу. Трагически пал на улицах Киева генерал граф Келлер, заколотый петлюровскими солдатами. Дружинники рассеялись по городу, и значительная часть их, более тысячи, засела в здании педагогического музея под охраной германских караулов. Благодаря заступничеству киевских организаций, консулов, телеграммам НО в директорию и моим, Для главнокомандующих союзными армиями правительство Винниченко приняло меры к освобождению части интернированных и к выезду остальных в Германию. Поезда, следовавшие на юг, увозили цвет российской эмиграции и политических партий в новый, третий по счету этап, предназначенный им судьбою – в Одессу. Вся Украина была объята анархией.